Тысяча двести семьдесят незаложенных душ и тридцать пять тысяч капиталов в заемном банке у невесты действительно были. Настенька испуганно посмотрела на Иванчука. Он подумал и заговорил снова. В самой мягкой форме он дал понять Настеньке, почему никто другой, кроме него, не женился бы на девушке без положения. Из деликатности он обозначил ее лишь как «девушку без положения». На это Настенька ничего не ответила. Инстинкт подсказывал ей, что лучше всего опустить голову и грустно молчать. Ее грустное молчание умилило Иванчука. Он встал и прошелся по веранде. Бабочки вертелись вокруг стеклянного колпака свечи. Где-то над круглой клумбой щелкал соловей. Он щелкал уже давно, но Иванчук только теперь услышал. И соловей как будто все решил. Без него Иванчук, быть может, еще отложил бы последние решительные слова, но Соловей перегрузил заряд поэзии в его душе. После покупки имени в эту лунную ночь в этом пышном старинном парке Иванчук обернулся, взглянул на Настеньку и вдруг упал перед ней на колени. Она вздрогнула. — Будьте моей женой, дорогая, — прошептал он. У него давно, еще до знакомства с Настенькой, было твердо решено, что он сделает предложение невесте не иначе, как по-французски, и непременно прошепчет, а не скажет. Настенька по-французски понимала плохо, однако эту фразу про мафам она должна была понять. Насчет самой фразы у Иванчука не было никаких сомнений, но обращения он долго не мог придумать. Машер выходила суховато, а настенька недостаточно торжественно он все же выбрал мошер настенька задрожала мелкой дрожью она не могла ответить по французски и не знала что нужно сказать я я за счастье почитать должна прошептала она самая лучшая французская фраза не могла бы так обрадовать иванчука. Он знал, что все кончено, что нет больше ни дома в Москве, ни 35 тысяч в заемном банке, ни 1270 нигде не заложенных душ. Но он был полон счастья, какого никогда не испытывал в жизни. Иванчук опустил голову на колени Настеньки. Это тоже было предрешено. Часть вторая. Глава первая. Высокий, худой, сутуловатый человек в темном поношенном сюртуке вошел, опираясь на бамбуковую палку с площади Согласия в Национальный сад, и поднялся на террасу, внимательно вглядываясь в редких прохожих. Шел восьмой час утра. Октябрьский день был скучный, утомительно серый. Кофейня только что открылась. под навесом пожилой лакей в белом фартуке, зевая, снимал со столов стулья, с неудовольствием поглядывая на старичка, который уже устроился в углу на первом же снятом стуле. Старичок не безробости кивнул головой лакею и сказал особенно бодрым голосом, «Ну «Как дела, старина?» Лакей что-то буркнул в ответ И даже не справился о заказе. Старичок этот ежедневно в течение пятнадцати лет спрашивал чашку липового чая, сидел за газетами два часа, в хорошую погоду, на террасе, в дурную, внутри кофейни, а затем оставлял на чай одно су. Читал он за эти годы последовательно «Друг короля», «Друг конституции», «Друг народа». и всегда с одинаковым удовольствием. А когда при Робеспьере внизу на площади революции перед самой кофейней шли казни, и хозяин догадался класть на столики вместе с картой блюд ежедневные списки осужденных, старичок аккуратно читал и эти списки, и тоже с удовольствием. Но на казни никогда не приходил. Они производились не утром, а днем. Да и столик в эти часы можно было получить только с сбою. Лакей принес чашку липового чая, поставил ее перед старичком и обомлел, увидев входившего сутуловатого человека. Весь Париж знал министра полиции. Бескровное, неподвижное, изможденное лицо...